Истратив почти весь кусок мыла, возвращаюсь в комнату и застаю Морган. У девушки в руках телефон из недр бижутерии. Микки телефон, не переставая, звонит. Я отвечаю, а на другом конце провода дышит какая-то девчонка. «Это Габи. Дай сюда». Выхватываю мобильник и судорожно набираю номер. Услышав голос сестры, успокаиваюсь, но ненадолго. Она просит приехать во что бы то ни стало. «Но как?» «Что стряслось?» — теребит меня Морган, смазывая остатки воды с плеча. «Помоги уехать в лафает «Чего? Какой нахрен лафает Хочешь жрать землю?» «Прошу тебя, с Габи что-то серьезное случилось». Со слезами на глазах взираю на подругу. «Ладно», — выдыхает Морган. «Для начала переоденься, а я...» «Я найду тебе пару обуви. Спасибо». Я быстро натягиваю джинсы, майку и толстовку. Благодаря Даффи приходится обходиться без лифчика. Он у меня был в единственном экземпляре. К чёрту. Морган притаскивает кроссовки на два размера больше, но мне не выбирать. Она хмыкает, глядя на клоунские башмаки. И выглядывает в коридор. «Как думаешь добираться?» «На автобусе». «А деньги есть?» «Нет». Грустно произношу я и молчу. «Так». «Жди здесь, я сейчас». Моя инопланетянка возвращается через три минуты с сотней баксов в руке. «Это много, Морган. Бери, мельче у меня нет. Заработаешь, вернешь или окажешь услугу». Подмигивает и выталкивает меня на лестничный пролёт. «Спасибо». Твержу несколько раз, спускаясь по ступеням. «Иди уже и передавай привет Габи». «Ага». Перед финальным рывком из клуба Надеваю капюшон и опускаю голову так, чтобы не разобрать черты лица. У служебного входа, натыкаюсь на Дафи. принесла нелёгкая твою мать. «Пропусти. Если прикоснешься ко мне, тресну по яйцам. Куда ты собралась? Я разве разрешал тебе покидать пределы клуба?» Ореховый прищур пригвождает к месту. «Говори, что хочешь, но мне очень надо к сестре. Можешь пристрелить прямо здесь». Я хватаюсь за круглую ручку и поворачиваю ее. «Микаэла, твою мать, вернись в свою комнату!» Шипит парень и кладет ладонь на дверь. «Нет, ты меня не остановишь. На этот раз я не отступлю. Бью его по руке и выхожу на улицу. Дождь, прохладно, но так приятно и свежо. Я чертовски устал от твоих выходок. Преграждает мне путь. Не заставляй меня делать тебе больно. Я же сказала, мне нужно к сестре. Не желая больше слушать его угрозы, я подхожу к дороге. и смотрю по сторонам. «Какой автобус едет в Лафайет?» «В Лафайет?» Дафи пару секунд разглядывает меня, а после снимает с себя свой пиджак и накидывает на мои плечи. «Иди за мной». Он разворачивается на пятках и шагает в сторону парковки клуба. «Опять ты за свое? Почему ты всегда следуешь за мной по пятам? Боишься, что я сверну с дороги?» Глубоко вздыхаю и шлепаю за ним по мокрому асфальту. Боюсь, что ты снова захочешь поиметь меня и сбежишь. Парень открывает дверь джипа. Я сам отвезу тебя в Лафаэт. Ладно, как скажете, мистер Даффи. Лучше так, чем трястись в автобусе. Я устраиваюсь на сидении и быстро пристегиваюсь ремнем безопасности. Почему твоя сестра в Лафаэте, а ты притащилась в Новый Орлеан и создала мне кучу проблем? Спрашивает он, как только мы отъезжаем от клуба. Откуда столько вопросов? «Прикидываешь, как закопать меня в лесу, чтобы никто не бросился на поиски?» Шиплю в плечо и замолкаю. «В лесу?» Даффи хмыкает и достает из кармана пачку сигарет. Обычно я прячу трупы в водах Миссисипи. Парень подкуривает, и салон заполняется сигаретным дымом. От его слов я вжимаюсь в черную кожу пассажирского кресла. «Одно не лучше другого. Нашел, чем хвастаться». «Ты на самом деле думаешь, что я убиваю людей каждый день перед завтраком?» Дафи на несколько секунд отвлекается от дороги и переводит взгляд на меня. «Конечно. Пару ненавистных людишек вместо яичницы». Я улыбаюсь, поражаясь своей прытье. Черт, Услышала бы меня сейчас мама!» «Отвела бы в церковь». «Ты так и не ответила на мой вопрос о сестре». Машина Дафи останавливается на светофоре, и парень выжидающе смотрит на меня. Мы с ней из небольшой общины. Габриэла там родилась, а я переехала с родителями из Бостона. Два года назад они умерли. Ее определили в приют, а я была уже совершеннолетней. Так мы и оказались на расстоянии. Но ей грех жаловаться. Семья, что ее опекает, очень хорошая. Я закрываю рот, понимая, что болтая много лишнего. Почему-то не осталось в общине? Новый Орлеан остается позади. Джип Даффи набирает скорость. Не могла. Тот, кто хоть раз покидает территорию, никогда не возвращается. У нас было и есть много диких правил. Например, нельзя причинять вред другому человеку. Но если он нападает первым, запросто можно выпустить пулю в лоб. Дождь немного усиливается, и я прикладываю ладонь к стеклу. Капли с наружной стороны вырисовывают на ней узоры серой гуашью. Диких правил полно в любом другом месте. Дафи переключает скорость. Фары освещают знак с надписью «Добро пожаловать в лафает. «Неужели?» «Ну, спасибо за поддержку». Хотя вряд ли в какой-либо нормальной семье девочек заставляют молиться по пять раз в день, стоя на коленях перед фотографией пастора, который ближе к дьяволу, чем к богу. Не скажу этому козлу больше ни слова о своей жизни, иначе пожалею об этом вечере. «Микаэла». Мне было десять, когда отец на моих глазах убил человека. В салоне повисает тишина. Куда мне ехать дальше? Я на секунду торможу с ответом, складывая мысли в кучу. А точнее прогоняя жуткую картину людской казни в присутствии ребенка. Туда. Дом с белым заборчиком. Почему меня волнует детство Дафи? Мама всегда говорила, что я слишком добрая и впечатлительная особа. А насчет отца? Я тебя понимаю. И не спрашиваясь, чего вдруг машина останавливается у красивого, ровно выстриженного газона, и я выпрыгиваю из салона. Мутный фонарь на террасе дома загорается, и мне навстречу выбегает Габриэла. Сьюзен и Ник машут мне рукой, не выходя из-под навеса, по которому скользят тяжелые серебряные бусы. «Микки!» — сестра захватывает меня в свои объятия. Ты приехала? Что за срочность? Я приглаживаю ее светло-русые прятки и целую в каждую щеку. Все, все уже в порядке! Мямлет Габи, оглядываясь на опекунов. Микаэла, у нас все хорошо. Выкрикивает Сьюза и берет за руку своего мужа. Я заставляю сестру посмотреть в свои глаза. Знаю, когда эта чертовка лжет и строит из себя Диснеевскую принцессу. Не говори, что я ехала из-за твоих капризов. Прости. Они не пускали меня на школьный бал с Алексом. Черт, Габи!» Хлопаю мокрыми руками по ее плечам, спрятанным под дождевиком из розовой, клеенчатой ткани. Я просто соскучилась. И к тому же, тебя доставили с королевским комфортом. Она намекает на джип за моей спиной. Я оборачиваюсь и усмехаюсь, видя нервоз дафи за рулем. «Это мой босс. Я правда рада была повидаться, Габи, но мне надо возвращаться в Орлеан». «Звони, пиши, если загрустишь или захочешь поболтать, окей?» «Да, хорошо». Сестра кивает головой и так крепко обнимает меня напоследок, что сердце едва не раскалывается на части. «И скажи своему боссу, что он очень симпатичный». «Габриэла Еванжелина Мейсон. Она показывает мне язык и, маневрируя вокруг лужиц на бетонной дорожке, заскакивает на террасу. Сьюзан и них заботливо стряхивают воду с ее капюшона и уводят в дом. Я же, промокнув до нитки, спешу в теплый салон, где пахнет дорогим освежителем и табаком. Эти ароматы перетекают друг в друга, и такая смесь нравится мне еще больше. Джип трогается с места, рассекая бензиновые волны на асфальте.